Глава вторая. Я никогда не считала себя сентиментальной, напротив, я знала за собой определенную склонность и даже тягу к бегству от серьезных отношений. В этом меня обвинил семь лет назад мой бывший жених, когда я с ним порвала. Звали его Роберт Петифорд. Он был юристом в Бостоне, умный, эрудированный, энергичный, и он действительно мне нравился. Проблема, однако, состояла в том, что моя работа нравилась мне не меньше постоянно убегаешь», — сказал он, когда я сообщила ему, что меня назначили корреспондентом в «Бостон-Пост» в Токио. «Это серьёзное продвижение по службе», — ответила я. «Ты говорила то же самое, когда тебя отправили в Вашингтон. Это была командировка всего на шесть месяцев, и мы с тобой виделись каждые выходные, и всё же это было бегство. Это был превосходный шанс, как и поездка в Токио. Твой превосходный шанс — это я». «Ты прав», — ответила я. «Это так. Но ответы я могу сказать тебе тоже о себе. Поэтому предлагаю. Поедем в Токио вместе?» «Если я уеду, то не стану партнером в своей фирме», — сказал он. «А если я останусь, то все равно не стану хорошей женой партнера. Если бы ты меня по-настоящему любила, ты бы осталась». Я рассмеялась и ответила. «Значит, я, по-видимому, тебя не люблю». Чем, в общем ты и положила конец нашей двухлетней связи потому что если делаешь такое заявление, на продолжение рассчитывать трудно. Мне было жаль, что мы не преуспели, одно из любимых словечек Роберта, в наших отношениях, но я всегда понимала, что не гожусь на роль обывательницы, которую он мне уготовил. Смирись я с такой судьбой, и в моем паспорте только по праздникам появлялись бы редкие отметки о пересечении границы Бермудов и прочих курортов». Ничто в сравнении с двадцатью страничками, заполненными всевозможными визами, которые я умудрилась нажить за последние годы. И уж точно я не ждала бы сейчас самолёта из Адис-Абебы до Каира, и не вела бы непринуждённую и приятную беседу с обаятельнейшим и циничнейшим Бриттом после того, как провела с ним ночь. «Так ты действительно никогда не была замужем?» — спросил Тони, когда мы отстегнули ремни безопасности. «Не делай вид, что удивлён», — ответила я. Я не так уж легко теряю голову. Буду иметь в виду. Зарубежные корреспонденты и замужество. редкое сочетание. Правда? Надо же, не замечал. Я засмеялась, потом спросила, а ты женат? Ты, должно быть, шутишь. Я никогда не был близок к этому. Каждый однажды бывает к этому близок, и ты тоже. Откуда ты знаешь? Потому что однажды это случается с каждым. По-моему, ты повторяешься. Твоя правда. «Дай-ка угадаю, ты не вышла замуж за того парня, потому что тебе впервые предложили работу за границей?» «Боже, боже, ты проницателен?» — сказал я. «Не особо», — ответил он. «Просто именно так все обычно и случается». Конечно, Тони был прав и достаточно умен, чтобы не расспрашивать меня о том парне, а также о других моих так называемых романах и даже о том, откуда я родом и где росла. Если что и произвело на меня впечатление, так это именно то, что он не приставал с расспросами, только выяснил, что и я ловко ускользнула от женитьбы. Ведь это означало, что, в отличие от многих других журналистов, которых я встречала за границей, он не отнесся ко мне как к дурочке, случайно попавшей на передний край прямиком из отдела мод. Кроме того, Тони не пытался произвести на меня впечатление внушительным послужным списком, не выпячивал то обстоятельство, что лондонская «Кроникл» Не пример более внушительное и авторитетное издание, чем жалкое «Бостон-Пост». Он держался со мной как с сровней в профессиональном плане. Живо интересовался моими контактами в Каире, ведь он был там новичком, и с удовольствием делился историями о работе в Токио. Приятнее всего было, что ему нравилось меня смешить, и он добивался этого с поразительной легкостью. Я быстро обнаружила, что Тони Хоббс не просто обожает поговорить, Он, к тому же, потрясающий рассказчик. Мы оживлённо болтали всю дорогу до Каира. По правде, мы вообще не закрывали рта с того момента, как проснулись утром в моём номере. Нам с самого начала было очень легко друг с другом. И не только потому, что нашлось много общего в профессиональной сфере. Мы были очень похожи своим отношением к жизни. Немного циничные, отчаянно держащиеся за свою независимость, страстно преданные своему делу. И Ещё мы оба отдавали себе отчёт, что работа корреспондента за рубежом — удел молодых. Большинство сходит с дистанции к тому времени, как им перевалят за пятьдесят. «Значит, мне осталось восемь лет, а потом в утиль», — заметил Тони, когда мы пролетали над Суданом. «Ты так молод! Я бы тебе дала лет на десять больше, правда?» — Сказал я. Он бросил на меня слегка удивлённый взгляд. «А ты, Язо, стараюсь. «У тебя неплохо получается для провинциальной журналистки». «Один-один», — сказала я, пихнув его локтем в бок. «Ведёшь счёт, да?» «Конечно». Могу сказать, что подобный обмен колкостями нисколько не обижал Тони. Он наслаждался словесной перепалкой. И не только потому, что в совершенстве владел этой игрой. Это позволяло ему избегать серьёзных разговоров и не раскрываться. В самом деле, каждый раз, как наш разговор касался личных моментов, Он тут же уходил от них, прячась за шутками и иронией. Меня это не смущало. Мы ведь только что познакомились и сейчас примеривались, оценивали друг друга. Я просто отметила эти отвлекающие маневры и подумала, а не помешает ли мне это узнать его получше. Ибо к моему собственному изумлению, Тони Хопс был первым мужчиной за четыре года, которого мне захотелось узнать получше. Впрочем, я не собиралась сообщать ему об этом, потому что, во-первых, Понимала, что это может его отпугнуть, а, во-вторых, никогда не гонялась за мужчинами. Итак, мы прибыли в Каир и вместе добрались на такси до Замалика, довольно приличного района Каира, где живут практически все иностранные журналисты и бизнесмены. Оказалось, что дом Тони находится всего в двух кварталах от моего. Он настоял на том, чтобы сначала высадили меня. Когда машина, резко затормозив, остановилась у моего подъезда, Тони полез в карман и протянул мне визитную карточку. «Здесь все мои координаты», — сказал он. Я извлекла собственную визитку и нацарапала на обратной стороне номер. «А это мой домашний телефон». «Спасибо», — сказал он, принимая карточку. «Так позвони мне, идёт?» «Нет уж, первый ход за тобой», — ответила я. «Э, да мы старомодные», — он приподнял бровь. «Да нет, но первый не звоню, хорошо?» Он высунулся из окна автомобиля и поцеловал меня. Это был очень долгий поцелуй. «Прекрасно», — сказал он и добавил. А весело было. «Да, весело». Пауза. Я нагнулась за багажом. «Ну, надеюсь, до встречи», — сказал я. «Да». Он улыбнулся. «Увидимся». Поднявшись в свою пустую, безмолвную квартирку... Я начала ругать себя за то, что решила изобразить неприступную дамочку. «Нет, первый ход с тобой?» Надо же было сморозить такую глупость. Ведь я же понимала, что не каждый день попадаются такие мужики, как Тони Хоббс. Тем не менее, мне ничего не оставалось, как выбросить всё это из головы. Я целый час отмокала в ванне, потом забралась в постель и провалилась в небытие часов на десять. Предыдущие две ночи я почти не спала. Проснулась я в семь утра. Приготовила завтрак, включила ноутбук, подготовила свою еженедельную колонку письмо из Каира, в которой рассказала о головокружительном полете под обстрелом на вертолете Красного Креста. В полдень зазвонил телефон. Я подскочила к нему одним прыжком. «Привет», — сказал Тони. «Это первый шаг». Он зашел за мной через десять минут, чтобы вместе пойти пообедать. До ресторана мы так и не добрались. Я бы не сказала, что затащила его в постель, потому что он отправился туда сам и очень охотно. Достаточно сказать, что в тот самый момент, как открылась дверь, нас просто притянуло друг к другу. Позже, в постели, он повернулся ко мне и сказал, «Так кто сделает второй шаг?» Сказать, что с той минуты мы стали неразлучны, было бы большим преувеличением. И все же именно тот вечер я приняла для себя за точку отсчета. С этого времени каждый из нас стал неотъемлемой частью жизни другого. Одно обстоятельство поразило меня больше всего. Я говорю о том, как удивительно легко и гладко прошел переходный период. Тони Хоббс вошел в мою жизнь, и это не сопровождалось даже обычными колебаниями, сомнениями и вопросами не говоря уже о бурных романтических переживаниях, которые обычно ассоциируются у нас с «coup de foudre» — «любовь с первого взгляда» на французском. Поскольку оба мы были людьми уверенно стоящими на ногах, привыкшими жить самостоятельно, каждый с уважением относился к независимости другого и с готовностью подстраивался под него. Правда, нас явно удивляли друг в друге национальные черточки и причуды — Тони частенько мягко посмеялся над моей чисто американской склонностью понимать все чересчур буквально. Привычкой то и дело задавать наивные вопросы, излишней тягой к копанию в мелочах. Я, в свою очередь, изумлялась его нежеланию говорить о чем-либо серьезно и стремлению все сводить к шутке. А еще Тони оказался совершенно бесстрашным во всем, что касалось его работы. В этом я убедилась примерно через месяц. Как-то вечером нам позвонили и сообщили, что исламские фундаменталисты расстреляли автобус с немецкими туристами, посещавшими пирамиды в Гизе. Мы немеРка прыгнули в машину и понеслись по направлению к Сфинксу. Когда добрались до места происшествия, то не удалось пробраться сквозь кордоны египетских солдат прямо к автобусу, залитому кровью, несмотря на реальную угрозу, что террористы могли его заминировать. На другой день на пресс-конференции по поводу этого нападения Египетский министр туризма попытался обвинить в преступлении иностранных террористов, и Тони перебил его, держа в руке обращение, в котором Каирский филиал «Братьев-мусульман» — исламистская организация, созданная в Египте в конце 1920-х годов, заявлял, что берет полную ответственность за нападение на себя. Тони не только прочитал обращение исламистов на почти безупречном арабском. Сделав это, он повернулся к министру и спросил, «А теперь не соблаговолить пояснить, почему вы нам солгали?» Тоня испытывал неуверенность по поводу одной единственной вещи — своего роста. Хотя я не раз убеждала его, что для меня, черт возьми, это не имеет ровно никакого значения. Наоборот, меня даже как-то умиляло то, что этот способный, образованный и такой смелый мужчина комплексует из-за внешности. Тогда-то я и начала понимать природу его бравады. Он бесстрашно задавал трудные вопросы и в погоне за сюжетом бросался, очертя голову, в самое пекло, чтобы заставить всех забыть о своем росте. И не только росте. Втайне он считал себя белой вороной, вечным неудачником, чей удел, высунув в окошко нос, смотреть на мир, в котором он чувствовал себя чужим. Мне понадобилось некоторое время, чтобы распознать в тоне эту неуверенность, Настолько умело он скрывал этот комплекс, демонстрируя окружающим свое превосходство. Но однажды он открылся в общении с другим англичанином, корреспондентом Daily Telegraph по фамилии Уилсон. Уилсону не было и тридцати пяти, но его шевелюра уже изрядно поредела. Он располнел и как-то оплыл. По выражению Тони стал похож на круг Камамбера, забытый на солнцепеке. Я относилась к нему спокойно, хотя из-за манеры говорить... Он лениво тянул гласные и преждевременной полноты, не говоря уже о неизменных куртке сафари немыслимого покроя и фланелевой клетчатой рубахе, он смахивал на героя мультфильма. Тони держался с Уилсоном вполне корректно, но на самом деле терпеть его не мог, особенно после одного разговора, произошедшего между ними в клубе Гизира. Уилсон нежился на солнце у бассейна, голый по пояс он красовался в клетчатых длинных шортах и замшевых туфлях с носками. Зрелище было не из приятных. Поприветствовав нас, он спросил Тони. «Ну что, на Рождество домой?» «В этом году вряд ли. Ты ведь тоже лондонец, верно?» «На самом деле, из Бакингемшира. А точнее, Эмершем». «А, Эмершем, как же. Девятая зона метро, линия Метрополитен. Выпьем?» У Тони лицо сделалось каменным. Но Уилсон, казалось, ничего не заметил. Он окликнул официанта, заказал три джина с Тоником, потом извинился и отошел в туалет. Как только он удалился на достаточное расстояние, Тони прошипел. "Тупой придурок!» «Ты что, Тони?» Меня удивила эта необычная для него вспышка гнева. «Девятая зона метро, линия Метрополитен!» Передразнил он, пародируя сочный акцент Уилсона. Я так и знал, что он это скажет. Обязательно легнет, влезет со своей издевочкой. Слушай, но ну он же просто сказал, я понял, что он сказал. Я слышал каждое долбанное слово. И что он хотел сказать? Ты просто не понимаешь. Да уж, для меня это слишком тонко, ответила я беспечно. А может, я просто тупая американка и не улавливаю английские нюансы? Никто не улавливает английские нюансы. Англию трудно понять. Даже если ты англичанин, особенно если ты англичанин. Я была удивлена. Его ответ показался мне увёрткой, потому что уж кто-кто, а Тони понимал Англию и лучше некуда. В частности, он отлично понимал и объяснил мне свое положение на социальной лестнице. Эмершем был провинциальным, безнадежно мелкобуржуазным городком. Тони его ненавидел, хотя единственная его сестра, с которой они не виделись много лет, осталась жить там под родительским кровом. Их отец, рано ушедший из жизни из-за страстной любви к сигаретам Бенсон и Хеджес, работал делопроизводителем в архиве муниципального совета, откуда уволился только за пять лет до смерти. Мать, ее уже тоже не было в живых, трудилась в регистратуре врачебного кабинета, прямо напротив скромного пригородного дома на две семьи, в котором и прошло детство Тони. Тони всегда мечтал порвать с Эмершемом. Однако свое намерение осуществил не сразу, Чтобы угодить отцу, он пошел учиться в Йоркский университет, но, получив диплом, как выяснилось, диплом с отличием, Тони, хоть и не сразу, но все-таки поведал мне в свойственной ему сдержанной манере, что ему присудили первую премию за успехи в английском. Он решил с год временить с поисками работы. Вместе с парой приятелей он отправился в Катманду, а оттуда каким-то образом добрался до Каира. Через два месяца Тони нанялся на работу в сомнительную англоязычную египетскую газету. С полгода он писал заметки об автомобильных авариях, мошенничествах, скандалах и прочих пустяках, а потом вернулся в Британию, где стал предлагать разным изданиям свои услуги в качестве внештатного корреспондента в Каире. Ещё через год он уже регулярно поставлял в «Кроникл» короткие репортажи, а когда их египетского корреспондента отозвали в Лондон, то не предложили работу в штате. С того момента он и «Кроникл» были неразлучны. Если не считать шести месяцев, которые он провёл в Лондоне, В середине восьмидесятых, после чего пригрозил уволиться, если его снова не отправят в поле. Тони мотала из одной горячей точки в другую. Разумеется, несмотря на все разговоры о работе на переднем крае и о полной профессиональной независимости, Тони не мог заниматься только тем, что ему нравилось. Несколько раз ему приходилось, считаясь с интересами корпорации, тянуть лямку и в офисе. Во Франкфурте, Токио и столичном Вашингтоне, в городе, который Тони очень не любил. Несмотря на эти вынужденные уступки прозе жизни, Тони Хоббс не был таким, как большинство людей вокруг, и не собирался попадаться в ловушки домашнего уюта и карьерного роста. Ну, прям как я. Знаешь, я всегда старалась избегать таких вещей. Просто спасаюсь от них бегством, призналась я Тони примерно через месяц после того, как мы начали встречаться. А, так вот что это такое, вещь. Ты же понимаешь, о чем я? «О том, чтобы я не вздумал преклонить перед тобой колено и сделать предложение, потому что ты собираешься разбить мне сердце?» Рассмеявшись, я сказала, «Но ну, вообще-то я не собиралась этого делать». «Тогда в чём суть твоего высказывания?» «Суть в том, что...» «Я замолкла, чувствую себя полной дурой». «Что ты хотела сказать?» Поинтересовался Тони с очаровательной улыбкой. «Суть в том...» продолжала я, заикаясь от неуверенности, что я иногда страдаю от недержания речи. И... ну, больше я и не собираюсь говорить всякие глупости. «Не извиняйся, это ни к чему», — сказал он. «Даже не собиралась», — ответила я раздраженно, потом вдруг заявила. «Вообще-то как раз извинялась, потому что...» «Боже, совсем запуталась. Какая же я косноязычная неловкая». Тони, хитро улыбаясь, продолжал разглядывать меня. Потом спросил. «Так ты не планируешь спасаться бегством?» «Да нет. Потому что... Потому что, знаешь, я весь в внимании. Потому что... Чёрт! Да просто мне с тобой так хорошо, я сама поражаюсь тому, что так счастлива. Именно потому что я тысячу лет не ощущала ничего подобного». Я только изо всех сил надеюсь, что и ты чувствуешь то же самое. Потому что мне не хочется тратить попусту время с человеком, который не чувствует того же... Потому что... Он не дал мне договорить. Нагнулся и поцеловал. Потом спросил. Это отвечает на твой вопрос. Ну... Я и впрямь считаю, что поступки бывают красноречивее слов. И все же хотелось услышать от него примерно то, что я ему только что высказала. Но я не раз убеждалась, что Тони не любитель сердечных излияний, и если уж мне откровенные разговоры на подобные темы даются нелегко, то он просто всячески их избегает. Поэтому я была искренне удивлена, услышав, «Что ж, я очень рад, что ты не собираешься от меня сбежать». Было ли это признанием в любви? Я очень на это надеялась. Ведь я так к этому времени уже точно знала, что влюблена. А еще я знала, что моя неуклюжая тирада — максимум того, на что я способна по части объяснений в нежных чувствах. Мне всю жизнь трудно давалась подобная откровенность. Мои родители, школьные учителя тоже были в этом не сильны. Это были самые заботливые родители, настоящие друзья двум своим дочерям, но только не в том, что касалось внешнего проявления нежности и всяческих излияний. Знаешь, я только один раз видела, как они целуются сказала моя старшая сестра Сэнди, вскоре после того, как родители погибли в автомобильной аварии. Да и обнимались они не часто. Но ведь это не важно. Дело не в этом, правда? «Да», — ответил я, — «совершенно не в этом». После чего Сэнди уже не могла держать себя в руках и разрыдалась так громко, что это напоминало крики плакальщиц. Сама я на людях почти не плакала, даже во время похорон. Может быть, потому что потрясение оказалось слишком сильным и оглушило меня. Это случилось в 1988 году. Мне был 21 год. Я только что окончила последний курс колледжа и собиралась через пару месяцев приступать к работе в Бостон-Пост. Мы с подругами только что подыскали квартиру на троих в Бэк-Бэй, престижный жилой район в Бостоне. Я только что купила первую машину, видавший виды «Фольксваген-жучок» за тысячу баксов. И только что узнала, что у меня диплом с отличием. Родители были на седьмом небе от радости за меня. Они приехали в колледж на церемонию вручения дипломов и были так непривычно взволнованы и возбуждены, что даже остались на вечеринку, устроенную в честь актового дня. Я настаивала, чтобы родители переночевали у меня, но они непременно хотели вернуться в Вустер вечером, чтобы с утра поспеть на какое-то важное церковное мероприятие. Как и многие либералы в Новой Англии, родители были истовыми приверженцами унитарианства. Перед тем, как сесть в машину, отец вдруг крепко меня обнял. Это было так на него не похоже. И сказал, что любит меня. Через два часа он задремал за рулем на шоссе, ведущем на юг. Машину развернула. Она на полном ходу врезалась в ограждение и при этом задела автомобиль на соседней полосе. Форт-Универсал. В нём ехала семья из пяти человек. Двое пассажиров, молодая мать и её сынишка погибли. Погибли и наши родители. На похоронах и поминках Сэнди всё ждала, когда же я, наконец, разрыдаюсь. Сама она ревела непрестанно. Ее огорчало и тревожило, что я не способна дать волю чувствам и выплакаться. Впрочем, и она, и все, кто общался со мной тогда, не могли не замечать, что происшедшее нанесло мне тяжелую и мучительную травму. Что ж, Сэнди отличалась эмоциональностью и даже взбалмошностью, не в пример прочим членам нашей семьи. При этом я всегда знала Сэнди, человек, на которого я при любых обстоятельствах могу положиться, как она могла положиться на меня. Хотя характеры у нас были совершенно непохожими. Сэнди была настоящей домоседкой. Она пошла по стопам родителей, устроилась работать в школу, вышла замуж за учителя физкультуры, переехала в пригород Бостона и к 30 годам уже родила троих ребятишек. За это время она позволила себе немного располнеть, переварила через отметку в 170 фунтов, около 77 килограмм. Далеко не оптимальный вес для женщины ростом 5 футов 3 дюйма, около 160 сантиметров. А всё от того, что постоянно что-нибудь жевала. Иногда я намекала, что ей надо бы повесить на холодильник большой висячий замок, но не слишком настаивала на этом. Я никогда не смогла бы давить на Сэнди. Она болезненно реагирует на любую критику, непосредственно как ребёнок. И вообще она просто прелесть. А ещё Сэнди — единственная, с кем я всегда откровенно делилась и делюсь абсолютно всем, что со мной происходит если не считать некоторого времени после гибели родителей. В то время я замкнулась, и никто не мог до меня достучаться. Спасла меня новая работа в пост. Мой начальник в отделе местных новостей, кажется, не рассчитывал, что я сразу выйду на службу, но я настояла на том, чтобы начать уже через десять дней после похорон. Я нырнула в работу с головой. Двадцатичасовой рабочий день был для меня обычным делом. Я подписывалась на все сверхурочные работы, хваталась за любой завалящий сюжет и быстро приобрела репутацию полнейшего трудоголика, на которого можно положиться. Я работала уже месяца четыре, когда, возвращаясь вечером домой, обогнала на Боулистон-стрит пару примерно того же возраста, что мои родители. Они шли, держась за руки. В этой паре не было ничего особенного. Они вовсе не были похожи на моих маму с папой. Обычные, заурядные люди, видимо, муж и жена лет пятидесяти пяти, которые шли держась за руки. Может, именно это меня и пробило. То, что им, в отличие от многих пар с большим стажем супружеской жизни, до сих пор явно нравилось быть вместе. Вот моим родителям общество друг друга всегда доставляло радость. Как бы там ни было, в следующее мгновение я уже обнимала ближайший столб и, заливаясь слезами, ревела, как белуга. Я не могла остановиться. Я даже не пыталась сдержать этот поток, который, наконец, настиг меня и захлестнул. Я долго простояла так, не двигаясь, обнимая столб. Горе вдруг стало неизмеримым, бездонным. Появился полицейский. Он опустил мне на плечо ручищу и спросил, не нужна ли помощь. Где мои мама и папа? Чуть было не прорыдала я, готовая выпустить наружу шестилетнего ребёнка. ведь он таится в душе у каждого из нас и в трудные минуты отчаянно нуждается в защите родителей. Но ну, я умудрилась собраться и объяснить, что переживаю утрату близких и единственное, чем он может мне помочь, это поймать такси. Полицейский взмахом руки остановил машину. В Бостоне это не просто, но на то он и полицейский. Он помог мне забраться на сиденье, сказав, неловко запинаясь, грубовато, но вместе с тем ласково, что поплакать-то нужно, тогда полегче станет. Я поблагодарила, и всю дорогу до дома сдерживалась. Но, оказавшись у себя, упала на кровати, снова зарыдала в полный голос, предаваясь горю. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но когда я опомнилась, было два часа ночи. Я лежала, свернувшись калачиком, в полном изнеможении. Мне только хватило сил порадоваться, что обе мои соседки в ту ночь отсутствовали. Я вовсе не хотела, чтобы кто-нибудь увидел меня в таком состоянии. На утро, проснувшись, я обнаружила, что у меня распухло лицо, покраснели глаза, и я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. На Но слёз больше не было. Я понимала, что второго такого нервного срыва позволить себе не могу. И потому, напустив на себя невозмутимый вид, отправилась на работу. А что еще я могла сделать? Неожиданная смерть всегда абсурдна и трагична. В тот единственный раз, когда я поделилась этой историей с Тони, я добавила, когда из-за нелепого стечения обстоятельств теряешь родителей, самых главных в мире людей, Начинаешь ясно понимать, как всё в этой жизни зыбко. Осознаёшь, что так называемая защищённость — лишь видимость, хрупкая скорлупа и может дать трещину в любой момент. «Тогда ты и решила стать военным корреспондентом», — спросил он, ласково погладив меня по лицу. «О, да ты прямо ясновидящий. На самом деле мне понадобились долгие шесть лет и путь от коротких сообщений в отделе местных новостей до разделов экономики и культуры и даже небольшой собственной колонки на редакционной полосе. Потом меня, наконец, направили на полгода в Вашингтон. Если бы Ричард отважился на перевод в Токио, я бы, наверное, тогда выскочила за него. «Пожалуй, ты слишком заупрямилась тогда с Токио», — заметил Тони. «Представь, если б я тогда вышла за Ричарда...» «Жила бы сейчас в тихой дыре вроде Уэлсли, пригород Бостона. И у меня было бы двое детей, джип Чироки, и я бы пописывала статейки в пост. Не такая уж плохая жизнь. Вот только меня не носило бы по всему миру. И я не пережила бы даже четверти своих приключений. А ведь мне за это еще и деньги платят». «И ты не встретила бы меня», — добавил Тони. «Верно», — отвечала я целуя его. «Не встретила» и не полюбила бы тебя. Пауза. Я была поражена своими словами даже больше, чем он. И как я это ляпнула, вырвалась, пробормотал я. То не поцеловал меня. А я этому рад, сказал он, потому что чувствую то же самое. То, что я, оказывается, влюблена, меня ошеломило. Поразительно было и то, что мне отвечал взаимностью именно такой человек какого я втайне всегда мечтала встретить, но была уверена, что в реальной жизни подобных мужчин нет. Журналисты, по большей части, никуда не годились. Какая-то природная осторожность или подозрительность заставляла меня сдерживаться, не торопить события. По той же причине мне не хотелось задумываться о том, сколько еще мы будем вместе. Неделю, месяц, неважно. Я чувствовала, что и с Тони происходит то же самое. Он ничего не рассказывал о своих прошлых романах, только раз упомянул, что однажды чуть было не женился. Но все пошло кувырком и вообще, наверное, все к лучшему. В ответ на попытку выяснить хоть какие-то подробности, в конце концов рассказал уже я про Ричарда. Тони быстро сменил тему, а я и не настаивала, решив, что со временем он сам мне все расскажет. Дело было еще и в том, что за два месяца жизни рядом с Тони Хопсом я прекрасно поняла. Он ненавидит, когда его припирают к стенке или требуют объяснений. Мы не торопились афишировать отношения перед коллегами, каирскими журналистами, и вовсе не потому, что боялись сплетен. Просто мы оба считали, что это никого, кроме нас, не касается. Так что на людях мы держались так, словно нас не связывает ничего, кроме профессиональных интересов. Ну, по крайней мере, мне так казалось. До тех пор, пока Уилсон, тот самый толстяк из Daily Telegraph, Не дал мне понять, что дело обстоит иначе. Он позвонил мне в офис и пригласил вместе перекусить в обеденный перерыв, заметив, что нам необходимо обстоятельно побеседовать. Это было сказано в характерной для него высокопарной манере, а потому прозвучало как приглашение от члена королевской семьи. Можно было подумать, что он оказывает мне особую честь, предлагая посидеть в дешёвой кофейне отеля «Семирамарис». Как выяснилось, он надеялся, что я поделюсь с ним кое-какой информацией о египетском правительстве, а также некоторыми своими связями. Поэтому, когда речь вдруг зашла о Тони, это застало меня врасплох. Мы ведь были уверены, что никто ни о чем не догадывается. Это оказалось верхом наивности, учитывая особенности журналистской тусовки в таких местах, как Каир, где каждому известно, что его коллега ел на завтрак. И тем не менее я вздрогнула, услышав «Ну, а как дела у мистера Хоббса?» Я попыталась сохранить невозмутимый вид. «Полагаю, у него все хорошо». Услышав столь сдержанный ответ, Уилсон хмыкнул. «Полагаешь, значит? Откуда же мне знать?» Еще одна елейная улыбочка. «Понимаю». «Но если это тебе так интересно, — продолжал я, — почему бы не позвонить ему в офис и не спросить у него самого?» Это замечание Улсон пропустил мимо ушей и заметил. Интересный он фрукт, этот Хопс. В каком смысле? О, это я о его хваленном безрассудстве и о том, что он якобы не умеет угождать начальству. Ничего об этом не знаю. А в Лондоне всем давно известно, что Хопс сущий монстр по части офисных интриг. От него всего можно ожидать. Совершенно непредсказуем. Но при этом репортер талантливый только поэтому его и терпят столько лет. Он смотрел на меня, ожидая ответа. Я промолчала. Уилсон расплылся в улыбке, видно, сочтя моё молчание признаком замешательства. Тут он был прав. Потом добавил. «Но ты, надеюсь, в курсе, что в любовных делах он всегда ведёт себя как... как бы точнее выразиться, ну, скажем, как бешеный бык» меняет женщин, как «С чего ты вдруг об этом заговорил?» — весело перебил я. Настала его очередь изумляться, хотя удивление было деланным, почти театральным. Да просто к слову пришлось. Он притворился смущенным. Да и посплетничать захотелось. А самая главная сплетня про мистера Энтони Хобса, то, как одна женщина разбила старому пройдухе сердце. То есть... Это, конечно, старые слухи, но он замолчал на полуслове, дразня моё любопытство. И я, как идиотка, поддалась на провокацию. Что за женщина? Тут-то Уилсон и рассказал мне про Элейн Планкет. Я слушала, не в силах сдержать любопытство и растущую неприязнь. Уилсон говорил тихо, доверительно, но при этом легко и даже игриво. Нечто подобное я и раньше замечала за некоторыми англичанами, когда они общаются с американцами. Или ещё того хуже, с американками. Они считают нас простаками, неспособными понимать тонкий юмор и противопоставляют нашей бесхитростной прямолинейности легчайшую иронию. Такую особую интонацию, когда решительно ни о чём не говорится всерьёз, даже если речь идёт о самых важных вещах. Именно в таком стиле общался со мной Уилсон но ощущение лёгкости нарушалось сквозившим в голосе ехидством и даже злобой. И всё же я слушала его рассказ с напряжённым вниманием, потому что он говорил о Тони, в которого я была влюблена. Итак, благодаря любезности Уилсона я узнала, что некогда сердце Тони разбила женщина. Ирландская журналистка Элейн Планкетт, с которой они работали в Вашингтоне. Само по себе меня это не огорчило. Я твердо решила не изображать ревнивую дуру и не теряться в бесплодных догадках по поводу этой планкет, и того, не вернется ли она к Тони, или еще того хуже, не она ли, любовь всей его жизни. Но не могу выразить, до чего противна была мне игра, которую вел Уилсон. Хотелось врезать ему по физиономии, со всей силы. Но я молча слушала и ждала, когда же в его монологе наступит пауза. Так вот, после того как Хопс спустил слезу перед нашим общим знакомым в Вашингтоне, знаешь, Кристофер Перкинса, так неосмотрительно просто фантастик. Ну, в общем, Хопс немного расчувствовался, когда они с Перкинсом выпивали, а на другой день представь, история была известна уже всему Лондону. Железный Хопс расклеился из-за бабы журналистки. Такой же, как я хочу сказать. Уилсон хохотнул, но ничего не ответил. Ну же, не молчи, отвечай, настаивала я громким веселым голосом. А какой был вопрос? Похоже я на эту Элейн Планкет. Откуда я знаю? В смысле? Я ее и не видел никогда. Да, но я тоже баба-журналистка и тоже сплю с Плюстом Тони Хопсом. Долгая пауза. Уилсон попытался скрыть замешательство. Это ему не удалось. «Я не знал», — выдавил он, наконец. — произнесла я со смехом. Это слово подействовало на него, как пощечина. «Что ты сказала?» Подарив его ослепительной улыбкой, я пояснила. «Назвала тебя лжецом!» «И повторяю это, потому что ты лжешь!» Я просто думал, о чем? что можно немного поразвлечься за мой счёт, а потом улизнуть?» Он ёрзал на стуле своим толстым задом и комкал в руке носовой платок. «Я действительно не хотел тебя обидеть, но обидел!» Уилсон начал озираться, отыскивая глазами официанта. «Вообще-то мне пора!» Я перегнулась к нему через стол, почти вплотную приблизившись к его лицу. И всё с тем же бодрым, лёгким тоном заявила. «Вижу, Ты ничем не отличаешься от остальных мелких мерзавцев. Точно так же бежишь, поджав хвост, как только почуял, что тебе могут дать сдачи. Он поднялся и вышел, не извинившись. Англичане никогда не просят прощения. Убежден, что далеко не все американцы бросаются просить прощения по любому поводу, парировал Тони, когда я поделилась с ним своим наблюдением. Они лучше воспитаны, чем вы. Это потому, что они растут со скрытым паританским комплексом вины. И с представлением, что за все нужно платить. А англичане, а мы полагаем, что можно удрать безнаказанно, если удастся. У меня было искушение рассказать ему обо всем, что я узнала от Уилсона. Но мне казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Наоборот, я опасалась, что, узнав о моей осведомленности, он почувствует себя незащищенным. Или еще того хуже, попавшим в неловкое положение. А этого все британцы боятся, как огня. В общем, я решила не говорить ему даже о том, что, услышав историю о Белле Планкет, полюбила его еще сильнее. Ведь отныне я знала, что он также уязвим и раним, как все смертные. Странно, но эта его слабость была мне по душе. Она свидетельствовала о том, что он может быть таким разным. Прошло две недели, и мне представилась возможность понаблюдать за Тони на его территории. Совершенно неожиданно он вдруг спросил, как насчёт того, чтобы сбежать в Лондон на несколько дней. Он пояснил, что его вызывают кроникл. Ничего страшного, просто ежегодный обед с главным редактором. Обронил он небрежно. Что думаешь о паре дней в Савое? Долго уговаривать меня не пришлось. В Лондоне я была только один раз в середине восьмидесятых, ещё до моих заграничных командировок. Я отправилась туда в суматошный двухнедельный тур по европейским столицам в программу которого входили четыре дня в Лондоне. Мне понравилось тогда то, что я увидела. Конечно, видела я немного. Несколько исторических памятников и музеев, пара интересных спектаклей и беглое знакомство с жизнью местных обитателей, состоятельных, есть тех, кто может позволить себе отдельный дом в Челси, один из самых дорогих и модных районов Лондона. В общем, мое знакомство с Лондоном было очень поверхностным. Надо сказать, что номер в Савое тоже даёт не слишком объективное представление о реальной лондонской жизни. Я была в полном восторге, оказавшись в люксе с видом на Темзу, в котором нас ожидала бутылка шампанского в ведёрке со льдом. «Кроникл всегда так принимает своих зарубежных корреспондентов?» — спросила я. «Шутишь?» — ответил Тони. «Просто управляющий мой давний приятель. Мы с ним очень подружились в Токио. Он там работал в Интерконтинентале». Теперь, если я бываю в городе, он всегда рад меня принять. О, прямо от сердца отлегло. С облегчением вздохнула я. Почему? Потому что ты не нарушил одного из главных правил журналиста. Никогда ни за что не платить. Он засмеялся и потащил меня в постель. Потом плеснул шампанского в бокал. Не буду пить, запротестовала я. Не могу, я на антибиотиках. Давно? Со вчерашнего дня. Ходил к врачу с фарингитом, он прописал. «У тебя фарингит? Я широко открыл рот. «Давай, загляни». «Нет уж, спасибо», — сказал он. «Так вот, почему ты не пила в самолёте?» «Выпивка и антибиотики не сочетаются», — сказал бы раньше. «Зачем?» — подумаешь, горло болит. «Э, да ты крутая». «Да, я такая. А ты не знал?» «Должен сказать, я в некоторой растерянности. С кем же прикажешь мне пить всё это время?» Вопрос был риторическим, ибо на протяжении наших трёх дней в Лондоне у вот Тони всегда было с кем выпить. Каждый вечер мы встречались с кем-то из его знакомых или коллег-журналистов. Все его друзья-приятели без исключения пришлись мне по душе. Кейт Мэтфорд, давнишняя коллега из «Кроникл», которая теперь вела большой вечерний обзор новостей на радио BBC, устроила для нас обед. Они с мужем, онкологом Роджером, принимали нас у себя дома в зелёном предместе Чизвик. В другой раз мы провели великолепный вечер с морем выпивки, для Тони во всяком случае, с его приятелем Дарматом Фейхи, журналистом, ведущим постоянную рубрику в «Индепендент», и большим любителем поговорить. Как выяснилось, он был к тому же известным бабником. И весь вечер плотоядно посматривал на меня, что очень веселило Тони. Потом он сказал мне так. «Дэморт так ведёт себя со всеми женщинами». На что мне только и оставалось ответить «ну спасибо». Ещё мы встречались с бывшим репортером из «Телеграф» Робертом Мэтьюсом, только что получившим неплохой гонорар за свою первую книгу. Триллер в стиле Роберта Ладлома. После долгих уговоров он всё-таки затащил нас на дорогущий ужин в ай элитный ресторан в районе Вест-Энд. Заказывал вино по 60 фунтов за бутылку и пил слишком много, попутно подчая нас мрачными и в то же время забавными историями о своём недавнем разводе. Рассказывал он блестяще, с непроницаемо бесстрастным лицом, подсмеиваясь над самим собой. Но было понятно, что за этими шутками скрываются боль и страдания. Все друзья Тони были первоклассными собеседниками. С удовольствием засиживались допоздна, пили, но немного, не больше трёх бокалов вина. И, что произвело на меня неизгладимое впечатление, практически не говорили о себе. Даже при том, что все они не виделись с Тони по году и больше, работа упоминалась лишь вскользь, в шутливых замечаниях, вроде «Ну что, Тони?» Эти исламисты со своим джихадом ни разу тебя не подстрелили. Если разговор касался личных тем, например, развода Роберта, просто отшучивались. Даже когда Тони стал расспрашивать Кейт про ее дочь-подростка, которая, как оказалось, страдала анорексией и находилась в критическом состоянии, она ответила, перефразируя то, что Рассини сказал об операх Вагнера, время от времени выпадают великолепные 15 минут. Больше к этой теме не возвращались». Меня удивляло, что они умудряются сказать ровно столько, чтобы дать друг другу представление о своей жизни и состоянии дел, но стоит разговору коснуться чего-то личного, как его тут же переводят на общие темы. Я поняла, что здесь не принято обсуждать свои дела в компании больше двух человек, и особенно в присутствии посторонних, вроде меня. Впрочем, мне нравилась их манера ведения беседы и постоянное легкое подшучивание. В разговоре поднимались и серьёзные темы, но обсуждали их всё в том же грубовато ироничном стиле. Ни разу я не заметила пылкой искренности, характерной для застольных бесед американцев. Действительно, говорил же мне как-то Тони, что основное различие между Янки и британцами в том и состоит, что американцы считают жизнь штукой серьёзной, но не безнадёжной, а англичане — безнадёжной, но не серьёзной. Три дня с лондонскими приятелями Тони убедили меня в том, что это правда. Ещё я обнаружила, что с лёгкостью могу поддерживать подобный трёп. Тони знакомил меня с друзьями и был явно доволен, видя, как органично я вписываюсь в их компанию. А мне было страшно приятно, что он гордится и даже хвастается мной. Мне тоже хотелось похвалиться Тони. Но моя единственная подруга в Лондоне, Маргарет Кэмпбелл, как раз уезжала на эти дни. Пока Тони обедал со своим главным редактором, я поехала на метро в Хэмстед и любовалась богатыми жилыми кварталами. А потом целый час гуляла по парку Хит, большой парк на севере Лондона, ежеминутно повторяя про себя, как же здесь хорошо. Возможно, отчасти мой восторг объяснялся тем, что после безумной суматохи и толчьи Каира Лондон мне показался образцом чистоты и порядка. Конечно, за целый день я видела и мусор на тротуарах, и граффити, и спящих на улице бродяг, и автомобильные пробки. Но из-за того, что в Лондон я приехала с Тони, город казался мне еще красивее, чем был на самом деле. Тони, видимо, чувствовал то же, потому что сказал, что впервые за долгие годы он вдруг заново открыл Лондон. О своем обеде с главным редактором Тони почти ничего не рассказал. Обмолвился только, что все прошло хорошо. Но через пару дней он вдруг решил посвятить меня в детали их встречи. До вылета в Каир оставался час, когда он повернулся ко мне. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что-то важное. Ты так серьёзен. Я отложила роман, который читала. Я не серьёзен, просто интересно. Ты имеешь в виду... Ну... В общем-то, я не хотел заговаривать об этом, пока не вернёмся из Лондона, потому что жаль было бы тратить последние два дня на обсуждение этой темы. Какой темы? Главный предложил мне новую работу. Что за работа? Заведующий отделом внешней политики. Потребовалось несколько секунд, чтобы до меня дошло. Поздравляю. Ты согласился? Конечно, нет. Потому что... Что? Ну, потому что я хотел сначала переговорить с тобой. Потому что это означает перевод в Лондон? Вот именно. Ты этого хочешь? Скажем так, его светлость очень прозрачно намекал, что я должен принять должность. Ещё он намекнул, что после двадцати лет в поле настало время потрудиться в редакции. Конечно, можно было бы настаивать, чтобы меня оставили на прежнем месте, но не думаю, что мне удалось бы его убедить. Кроме того, возглавлять такой отдел — это, мягко говоря, не понижение. Пауза. Я сказала. «Значит, собираешься принять предложение?» «Думаю, придется». «Но это не означает, что я должен возвращаться в Лондон один». Снова пауза. Я обдумывала его последнее замечание. Наконец произнесла. «У меня тоже есть новости, и мне надо кое в чем признаться». Он встревоженно посмотрел на меня. «Что за признание?» Я не принимаю антибиотики, потому что горло у меня не болит. Но мне все равно нельзя пить, потому что... В общем, я беременна.